Глава вторая. Лицей. Запуск эксперимента. Александр I. Хорошо, когда у человека есть любящая золотая бабушка. Елизавета Алексеевна Столыпина ни в чем не отказывала Лермонтову. Бабушка Руфера Карлсона, который живет на крыше, была чемпионом мира по обниманиям а бабушка Александра I знаменита российской императрицей. Екатерина Великая любила либо красивых, либо образованных. Считала, что для процветания империи достаточно установить просвещенную монархию, то есть ту же самую власть, но с более привлекательным, начитанным лицом. Перейдя от слов к делу, собеседница французских просветителей С Дидро лично, с Вольтером по переписке, составила план интенсивного образования любимого внука Александра. И да появится в кое-то веке в России эрудированный император. С сыном Екатерины, Павлом, плотно работала в свое время другая бабушка, Елизавета Петровна, первой написавшая в перерывах между макияжем специальную учебную инструкцию. Генералом Просвещения при Александре был назначен малоизвестный и загадочный швейцарец Фредерик Сизар Лагарб, который, в соответствии с модой, мог сказать вполголоса, что к светлому будущему должны привести три составные части: конституция, парламент и отмена крепостного права. Вместо этих подозрительных иностранных стандартов Россию в следующем веке понесет вперед другая тройка – самодержавие, православие и народность. Лагарб прививал Екатерининскому внуку любовь к античности, к рассудительности и к подъему в 6 утра. И вслед за бабушкой составил план формирования личности будущего императора. А еще Фредерик учил Александра всматриваться в окружающую жизнь с холодным вниманием вокруг. Когда Лагарб отчалил в Европу, Александр Павлович посмотрел вокруг с холодным вниманием, И написал учителю, «Кругом непостижимое творится. Все только и делают, что воруют, порядочного человека не сыскать. Надо признать, мало что изменилось с тех пор. Застыло в своей естественной красоте». Но вернемся к образованию Александра Первого. «Все лучшее внуку». Исполняя это Екатерининское наставление, Преподаватели старались подбирать особых – тех, кто на дороге обычного образования не валялся. Религиозную практику, например, регулировал сбривший бороду, ходивший в светском костюме и свободно говоривший по-английски священник, на младшей дочери которого женится первый директор Царско-сельского лицея. Такого, как Андрей Самборский, надо было хорошо поискать на этом свете. Но бабушка Екатерина была упорна в кадровой политике. Из Александра всеми имеющимися в империи силами пытались сделать нового, всесторонне развитого гуманного человека. И именно на это будет через 20 лет нацелен и царско-сельский лицей, то есть принципы лицея отталкиваются от наставлений Екатерины Великой. Далеко не все шло гладко. Конечно, и не все исполнители соответствовали пику просвещения, на которой затаскивали первого Александра из Романовых. Да и сама Екатерина по мере приближения французской революции потихоньку удалялась от веры во все побеждающие свойства образования. А загадочный швейцарец Лагарп, уверенно слывший в 1783 году республиканцем, в 1801 году уже будет советовать сохранять нераздельность власти. Либерализм Лагарпа был мерцающим, то смело вспыхивал, то оперативно угасал по ситуации. И хотя по факту полученного образования в голове Александра Павловича образовалась изрядная информационная каша, молодой император признался другу Черторыйскому, что на свободу имеют право не только царь и его ближайшее окружение, но, скорее всего, и все остальные люди. И приблизил к себе справедливого бронебойного Михаила Спиранского. Несколько слов о личности императора. Это был хитрый дипломат, не дававший собеседнику понять своих мыслей. Был легок на слезу и разнообразные ролевые игры. Быстро внушал доверие, но столь же быстро из пламени превращался в лед. Возможно, на него давило разорванное детство. Кстати, весьма напоминающее детство Лермонтова. Бабушка против отца. Борьба за внука, Зимний дворец и Павловск Екатерины против Гатчинского дворца Павла. Но самым тяжелым ударом было, конечно, кинематографичное убийство отца. Александр, скорее всего, знал о заговоре. Думал, выйдет мягко, но мягко не получилось. Из этого надо было выкручиваться. Перед самим собой и всем миром. Например, спасти Европу и въехать в Париж на белом коне. Понимая, что сам он недостаточно силен для внутреннего управления, Александр выбрал себе две педали. Газ, спиранский, и тормоз, арокчеев. Нажимая попеременно в перерывах между войнами, то на одну, то на другую, можно было регулировать сложные движения разраставшейся империи. В молодости, пребывая в романтичном настроении, будущий император в юности еще и подолгу играл на скрипке, опять-таки как Лермонтов. Александр мечтал сделать в России республику, где дарованная царем свобода переходила бы в повальное счастье граждан. Сам же он при этом незаметно уедет с красивой женой доживать деньки в скромном шалаше на берегу Рейна. Красота! Но когда романтичное настроение сменялось повседневным, и император не мог договориться с собеседником, он кричал «Я так хочу, а значит так и будет!» Либерализм был мерцающим, от учителя. Слишком сильное сближение с реальностью портит мечту, а мечтать тогда было модно. В империи резко возросли ожидания перемен, но делать сказку былью Александр не спешил. На собраниях негласного комитета в начале царствования молодые высокопоставленные люди ходили из угла в угол и в течение пяти лет говорили в приятном волнении, что надо что-то делать с Россией. Точно так же потом будут вести себя и декабристы. Но жизнь от разговоров в приятном волнении почему-то лучше не становилась что начинало вызывать некоторое раздражение. А потом планам по переустройству помешал, а может и помог, став уважительной причиной, из-за которой переустройство не происходило, Наполеон. Идею внутреннего преображения державы, занимавшую в начале сознания Александра, плавно сменит более реальная в плане реализации идея спасения Европы от Наполеона. Есть и другая версия. Каждый раз, планируя грандиозную внутреннюю реформу, Александр ждал знака свыше для старта преображения страны. А наверху по этому поводу легкомысленно молчали. Знаков и сигналов не было. И тем не менее, Александр попробовал нажать на газ.